Глава семнадцатая. Новый интерес в жизни. На следующий день склонившаяся над рукоделием Н, вдруг увидела сквозь кухонное окно Диану. Она стояла рядом с ключом дриады и посылала в сторону зеленых крыш какие-то таинственные знаки. Через мгновение Н уже была на крыльце и неслась вниз, к лощине. В ее выразительных глазах недоумение боролось с надеждой. Но надежда постепенно увидала. Выражение лица Дианы было слишком удрученным. «Твоя мама не смягчилась», задыхаясь, произнесла эн Диана грустно покачала головой. «Нет. И знаешь, Энн, она говорит, что нам никогда уже не играть вместе. Я плакала, не переставая, и повторяла, что ты ни в чем не виновата, но ничего не помогло. Я еле умолила ее позволить прийти сюда, чтобы с тобой попрощаться. Она дала на все десять минут, и засекла время. «Десять минут...» «Это слишком мало для прощания навеки», сказала Энса слезами в голосе. «О, Диана, пообещай, что не забудешь меня, свою детскую подругу, даже находясь в кругу дорогих друзей». «Конечно, не забуду», заливалась слезами Диана. «У меня никогда не будет такой близкой подруги. Да я и не хочу другой. Я никого не смогу любить с такой силой, как тебя». «Диана, дорогая...» Плакала Энн, стискивая руки. «Так ты любишь меня?» «Конечно, люблю! Разве ты этого не знала?» «Нет!» — сказала Энн, сделав глубокий вдох. «Я думала, что просто нравлюсь тебе. Но даже не надеялась, что ты меня любишь. Мне было трудно представить, что меня можно любить. Насколько я помню, никто меня никогда не любил. А как чудесно, когда тебя любят! Это как луч света, который помогает найти в темноте дорогу. Скажи это еще раз, Диана!» «Я люблю тебя всем сердцем, Энн!» — твердо произнесла Диана. «И всегда буду любить, не сомневайся!» «Я тебя тоже, Диана!» — сказала Эн торжественно протягивая ей руку. «Всю мою жизнь память о тебе будет моей путеводной звездой! Помнишь, Диана, как в той книге, которую мы читали вместе? Дай мне, пожалуйста, на память твой черный как смоль, локон. Я буду хранить его как величайшую драгоценность. А у тебя есть чем отрезать?» Спросила Диана, возвращаясь в реальности, утирая слезы, которые с новой силой потекли у нее при проникновенных словах Эн. «К счастью, после рукоделия у меня остались в кармане ножницы», обрадовалась Эн и осторожно отстригла у подруги локон. «Прощай, мой драгоценный друг. Отныне мы будем чужими друг другу, хотя живем рядом. Но сердце мое всегда с тобой». Эн стояла, провожая глазами Диану, и каждый раз, когда та оборачивалась, махала ей вслед рукой. Потом она пошла домой, и даже их романтическое прощание не могло её утешить. «Всё кончено», — сообщила она Марилле. «У меня никогда не будет больше подруги. Мне сейчас тяжелее, чем раньше, ведь у меня нет ни к этим Морис, ни Виолетты. Да если бы были, это не то же самое. После настоящей подруги вымышленные уже не так интересны. Мы так трогательно простились с Дианой у родника, что каждая минута нашего расставания навсегда сохранится в моей памяти. У меня рвались из груди разные потетические слова. Хотелось обращаться к ней на «вы». Это, мне кажется, звучит более романтично, чем ты. Диана дала мне локон своих волос. Я сошью ладанку, положу его туда и буду носить на шее всю жизнь. Пожалуйста, проследите, чтобы ее похоронили со мной. Мне кажется, я скоро умру. Может быть, тогда миссис Барри Увидев мой хладный труп, почувствует огрызение совести, поняв, что натворила, и разрешит Диане пойти на похороны попрощаться со мной. «Слушая, что ты несешь, Энн, я не думаю, что тебе грозит скорая смерть», сказала без тени сочувствия Марилла. На утро Энн удивила ее по-настоящему. Девочка спустилась вниз с корзиной книг, плотно сжатые губы выдавали решимость. «Я возвращаюсь в школу», объявила она. Теперь, когда мою единственную подругу отлучили от меня, учеба единственное, что мне осталось. В школе я смогу хотя бы смотреть на нее и вспоминать былые дни. Лучше сосредоточиться на уроках и решай задачи, посоветовала Марилла, стараясь скрыть радость от такого развития ситуации. Если ты вернешься в школу, я надеюсь, мы не услышим больше о грифельных досках, разбиваемых об головы учеников и прочих проделках. Будь умницей и делай то, что говорит учитель. «Я попробую стать идеальной ученицей», с унылым видом произнесла Энн. «Конечно, радости от этого будет мало. Мистер Филлипс считает лучшей ученицей Мини Эндрюс, у которой нет ни капли воображения. Она туповата и простовата, и вид у нее такой, будто она никогда не испытывает радости. Но я нахожусь в такой депрессии, что выгляжу не лучше. В школу буду ходить окружной дорогой, Не смогу ходить одна по березовой тропе, иначе всю дорогу буду лить слезы. Эн встретили в школе с распростертыми объятиями. Без ее воображения игры стали скучнее, в пении не хватало ее звонкого голоса, не доставало ей художественной интонации в чтении вслух книг. Во время изучения Евангелия Руби Джилес потихоньку передала Эн три спелые сливы, а Элла Мэй Макферсон, Вырезанные из обложки цветочного каталога огромные анютины глазки желтого цвета. Такие украшения на партах очень ценили в школе Эйвонли. София Слоун предложила научить ее изысканному кружевному узору, очень украшавшему фартуки. Кейт Бултер подарила ей бутылочку из-под духов, удобную для хранения воды, чтобы промывать грифельные доски. От Джулия Белл Аккуратно переписала на листок бледно-розовой бумаги с зубчатым краем следующее признание. «Занавес из сумерек упал вдруг, и звезды зажглись редком. И помни, у тебя есть друг, пусть сейчас он и далеко». «Это было восхитительно», — призналась Н вечером Марилле. Не только девочек обрадовало возвращение Н в школу. Когда после обеда н подошла к своей парте, мистер Филлипс усадил ее рядом с отличницей Мини Эндрюс. Она увидела на своей стороне большое сочное яблоко клубничного сорта. н уже поднесла его к рту, чтобы откусить, но тут вспомнила, что такие яблоки растут только в старом саду Блайтов, по другую сторону озера Мерцающих Вод. Она тут же отбросила яблоко, словно оно обожгло ей пальцы, и тщательно вытерла руки носовым платком. Яблоко так и лежало нетронутым до следующего утра, пока Тимоти Эндрюс, подметавший классы и разжигавший огонь, не взял его себе за труды. Чарли Слоун послал Энн после обеда грифельный карандаш, красиво завернутый в полосатую красно-желтую бумагу. Такой карандаш стоил два цента вместо одного. Этот дар был принят более благосклонно. Энн наградила дарителя улыбкой, которая вознесла влюбленного юношу от счастья на седьмое небо и заставила сделать такое немыслимое количество ошибок в диктанте, что мистер Филлипс заставил его переписать. Но, как и в Древнем Риме, когда на имя Брута лег запрет, лишь слава Брута стала ощутимей. Джордж Гордон Байрон, паломничество Чайльд Гарольда, Четвертая песнь, строфа 59. Перевод Левика. Так и отсутствие каких-либо признаков внимания Дианы, сидящей в Пай, заставляло Н больше думать о ней. Диана могла бы хоть разок улыбнуться мне, пожаловалась Н вечером Марилле. Однако на следующее утро Н каким-то чудесным образом получила сложенную записку и маленький пакетик. Дорогая Н, говорилось в записке. «Мама запрещает мне играть с тобой и даже говорить в школе. Я в этом не виновата, поэтому не сердись на меня, ведь я люблю тебя так же сильно, как раньше. Я страдаю, что не могу больше делиться с тобой секретами, и мне неприятно сидеть с Джерти Пай. Я сделала тебе новую закладку из красной папиросной бумаги. Такие закладки сейчас очень популярны, и только три девочки из нашей школы умеют их делать. Когда будешь смотреть на нее, вспоминай свою верную подругу Дианну Барри». Энн прочитала записку, поцеловала закладку и отправила быстрый ответ тем же путём. «Моя дорогая Диана, конечно же, я не сержусь на тебя, ведь ты обязана слушаться маму. Но наши души не разлучить. Я никогда не расстанусь с твоим милым подарком. Мини Эндрюс хорошая девочка, хотя у неё нет ни капли воображения. Но после того, как у меня появилась ты, Диана, я уже не смогу близко дружить ни с кем. Прошу прости, если я ошибусь в орфографии». Ошибки у меня еще встречаются, хотя грамотность возросла. Твоя, пока смерть не разлучит нас, Н или Корделия Ширли. Постскриптум. Сегодня я засну с твоим письмом под подушкой. Э или К. Ша. С тех пор, как Н вернулась в школу, Марилла постоянно ждала новых неприятностей. Но пока все шло гладко. Возможно, повлияло соседство с отличницей Мини Эндрюс, но отношения с мистером Филлипсом у Энн тоже наладились. Она с головой погрузилась в учебу, приняв решение ни в чем не уступать Гилберту Блайту. Их соперничество вскоре стало для всех очевидным. И если Гилберт относился к этому спокойно, то об Энн того же сказать было нельзя. Она с недостойным похвалы упорством держала на юношу обиду. Она умела ненавидеть с такой же силой, как и любить. Эн никогда бы не призналась, что хочет превзойти Гилберта в школьных успехах, ведь это означало бы, что его существование что-то для нее значило. Однако соперничество все же существовало, и то один, то другой вырывались вперед. Вот Гилберт стал первым в правописании, но почти сразу же Эн, тряхнув длинными рыжими косичками, написала диктант лучше. В другой день Гилберт решил правильно все арифметические примеры, и его имя как лучшего ученика написали на доске. Но уже на следующее утро н сражавшаяся весь вечер с десятичными дробями, добилась не меньшего успеха. Теперь их имена были написаны на доске рядом, что было для н ужаснее всего. Это напоминало надписи на стенах. Энн испытывала унижение, а Гилберту, похоже, все нравилось. Напряжение усиливалось к концу месяца, когда проводились письменные экзамены. После первого месяца Гилберт был на три балла впереди, зато после второго Энн обошла его на целых пять. Ее триумф омрачило лишь то, что Гилберт искренне поздравил ее с победой перед всей школой. Для нее было бы намного приятнее, если бы он кусал локти от досады мистера Филлипса никто не назвал бы хорошим учителем но когда ребенок так зациклен на успехах в учебе как н даже плохой учитель не сможет помешать прогрессу в конце семестра н и гилберта перевели в пятый класс и ввели дополнительные дисциплины латынь геометрия французский язык и алгебра геометрия стала для н ее личным ватерлоу это что-то ужасное Марилла!» – стонала она Я ничего не понимаю в этом предмете. Воображению тут не к чему прицепиться. Мистер филиппс говорит, что второй такой тупицы он в своей жизни не встречал. А вот Гил, Я имею в виду некоторых других учеников. Неплохо преуспевают в геометрии. Это так унизительно, Марилла. Даже Диане этот предмет дается лучше, чем мне. Но ей я никогда не завидую. Хотя теперь мы и держимся друг с другом, как чужие. Моя любовь к ней непоколебима. От этого я очень грущу. Но, Марилла, скажите, ведь нельзя долго грустить в этом интересном мире. Правда?